35 -е. Командор. Нелепость. Джундлям не было конца. просвета в них тоже не было. Я ведь привык к культуренным лесам Европы. И если попадешь в чащу, то все равно без особых проблем сможешь выйти к какой-нибудь дороге, к поселку, к полю. Одним словом, к следам человека. Я уже не говорю, что Черщоба быстро сменяется полянами или хотя бы нормальным лесом без буреломов и непроходимых зарослей и прочих малопригодных для передвижения мест. Здесь все было иначе. Людское жилье являлось такой же редкостью, как засеянная цветами клумба посреди русского леса. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и наши союзники, они же проводники, просто старательно обводили нас подальше от населенных мест, так сказать, доверяя, но в искушение не вводи. А жилье, ладно, может, действительно, это было бы искушением для многих. Нервы у моряков пошаривали да их привычка брать понравившиеся без спроса вряд ли пришлась бы по нраву местным жителям. А там и до конфликта недалеко. Хуже, что ведь весь лес представлялся бы сплошные заросли. Изредка попадалась небольшая поляна, причем настолько изредка, что незанятые деревьями места казались нам едва ли не чудом. Вокруг непроходимые дебри — И вдруг открывается свободное пространство, пусть крохотное, не вмещающее весь отряд, однако все равно радость. Пара попавшихся нам крупным, крупных, не заросших через меры участков, оказывались на поверхку болотами. Практически все время мы шли гуськом, причем от головы отряда не было видно не то, что хвоста, а подобного не могло быть речи, а хотя бы середина, порой уже третьего или четвертого от тебя человека. Шли медленно, старались не отстать и не потеряться. Это Этакое сплошное отрицание в глаголах. Лишь иногда, когда отрывалась предлож... проложенная ягуаром узкая просека, наше движение убыстрялось. Но просика исчезала, и мучения начинались снова. На третий день после выхода с болота Владимир устало плохо. Вообще-то еще на острове он чувствовал себя неважно. Только тогда ни мы, ни он сам не придали этому значения. А задуматься, сколько раз всем доводилось стоять в вахту простуженными, больными и ничего. Только когда болезнь лишала человека сил, он освобождался от работ. Но ну, о чем вы могли освободить товарища во время пешего перехода? Петрович кое-что заподозрил пораньше, но назначить эффективный курс лечения наш эскулак не мог, и некоторое время ничего никому не говорил. Он просто надеялся на чудо, раз надеяться больше было не на что. Владимирцев слабел на глаза. Невольно подумалось о смазанном яд... смазанной ядом стреле. Однако жан жак заявил, будто никакими ядами здешние индейцы не пользуются. Я спросил о том же у наших проводников. Ответ отрицательный. Стрела была самой обычной, более того, проникла она не глубоко. А вот рана выглядела плохо. Кожа вокруг покраснела, а потом начала отливать другими цветами. После обеденного привала Владимирцев попытался подняться, однако тут же потерял сознание. Мы суетились вокруг, пытались что-то сделать. Увы, напрасно. Я это понял уже потом, задним числом, которым мы все так крепки. Элементарное невезение, принявшее вид палочки столбняка. Попало в рану, и все. Теперь Петрович вовсю суетился рядом, но чем он мог помочь? Глупая случайность или слово о вредении стерильных наконечников? Один раз владимирцев выкарабкался из забытия. «Командор!» Голос был слаб, словно никогда не перекрывал рев штормового ветра. «Я здесь!» Мы все были здесь, все современники умирающего боцмана Сидели рядом, как будто могли чем-то помочь. Как глупо, командор! Владимирцев, кажется, понял, что умирает. А может, говорил о болезни, не кстати, свалившей сваливший его, еще надеялся выкарабкаться. Только попозже, и времени на выздоровление должно было уйти много. Так неприятно болеть, если привык постоянно чувствовать себя здоровым человеком. Ерунда, всякое бывает. Несколько дней полежишь, и все будет нормально. Что еще скажешь в подобном случае? Надо идти дальше, пробормотал Боцман. Всем необходим привал. Хотя бы на пару дней, потом наверстаем. Я просто боялся нести больного по здешним чищевом. И еще продолжал надеяться на лучшее. Хотел надеяться. Сколько можно терять? А Женя здесь? Где Женя? Кротких заступил на мое место, наклонился, дабы его было видно сквозь боль. Спой про книги попросил Владимирцев. Кто-то я не заметил, кто передал же гитару. Почему Владимирцев попросил именно эту песню? Ни Бригантину, ни Корсара, ни веселого Роджера. Да какая разница? И если путь, прорубая отцовским мечом, Ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что по Значит, нужные книги ты в детстве читал. Мне показалось, с последним аккордом Боцман вновь потерял сознание. А может только показалось, и это произошло чуть позже или раньше. Вечером наступила огонь. Владимирца выгибало дугой, изо рта шла пена. Лучше не вспоминать. А до этого был таким крепким парнем. Был. Наступившее утро было безрадостным. Я вообще не люблю утро. Вечер будоражит мысли, дает надежду на лучшее а на исходе ночи наступает жестокое отрезвление. Кто следующий из нас? И почему за свободу моих женщин должны погибать другие люди? Сколько моих орлов полегло в морской схватке с испанцами, да и при обороне города? Смерть застала их в бою или чуть позже от раны несовместимой жизнью, а тут из-за такого пустяка, царапины. Не знаю, сколько мы просидели над телом товарища, Время куда-то исчезло, как исчез окружающий мир. Нет, я многих потерял в жизни, но сколько можно? Наверное, в этот момент я был готов повернуть назад. В нынешнем состоянии я был не способен думать ни о чем, кроме одного ребят становится все меньше. Мои женщины отошли куда-то в тень, превратились в небылица, а ее оставалось лишь лежавшее перед нами мертвое тело. Наверное, мог бы. Если бы два традиционных направления хоть чем-то отличались одно от другого. Находясь в центре джунглей, нет смысла думать об опушке. Последняя мысль несколько отрезвила. Смерть могла с одинаковым успехом ждать в любой стороне. Гораздо важнее смерти был неоплаченный долг. «Ок, задолжал мне Ягуар! Ок, задолжал!» «Даже не знаю, хватит ли его жизни, чтобы расплатиться. Скорее всего, нет». За мучения девочек, за погибших соратников, за одинокую могилу с православным крестом, навеки затерянную в дебрях непроходимых джунглей. Нестройный зал вспугнул живность. Мы постояли еще немного, а затем тронулись в дальнейший путь. Джунгли старались не пропустить нас и тут же смыкались позади, отрезая обратную дорогу. Связи не было. Видно, мы слишком далеко отдалились от кораблей. «Не страшно, все равно никто нам не поможет», Перекинуть сюда подмогу нельзя даже с помощью вертолетов, ведь этим неприхотливым машинам требуется хоть какое-то место для посадки. Да и нет у нас никаких вертолетов. Стократно хуже, чем отсутствие техники, было другое. А в здешнем климате этот дьявольский вес слишком быстро заживлял нанесенные раны. Настолько хорошо, что даже местные следопыты потеряли след. Двигаться в джунглях наугад. Ягуар наверняка стремился выйти к реке, До ближайшей водной артерии оставалось немного. Во всяком случае, другого выхода у нашего противника не было. Спуститься по течению до Устья, где, по словам индейцев, есть небольшой поселок, завладеть любым кораблем и попытаться исчезнуть в морских просторах раньше, чем подойдет лань. Третья и последняя попытка. Или-или. Как я не предусмотрел такой очевидный вариант? «Все», — сказал я себе, — «на этом месте». Хватит заниматься самоистязанием. Ягуар не рассчитывал на многоходовую комбинацию. Напротив, громозил ошибку на ошибки. Был бы умен, попытался бы уйти на север, пока я прочесывал море вдоль берега. Один корабль вполне может затеряться в мишанине островов. Наш же противник в панике убегал без оглядки. В итоге потерял бригантину еще более бездарно, чем перед этим фрегат. Вот и бросился в джунгли, лишь бы избежать встречи со мной. Я тоже хорош, решил будто сумею догнать похитителей за несколько дней. И Если шанс и был, мы не сумели им своевременно воспользоваться. На одной из ближайших полян, часа через два после возобновления движения, я устроил небольшой привал. Пока люди давали отдых ногам, я сам собрал проводников. Это их лес. Пусть решают, как нам лучше выследить Ягуар. Аркаша, переведи. Тому, кто нападет на след британцев, мы подарим новый топор. Нет, каждому по топору, если к вечеру сумеют повести нас за ягуаром. Топор был для лесных племен величайшей ценностью. Каменный век, и вдруг заполучить стальное лезвие на рукоятке. Это же все равно как для нас пулемет. Индейцы выслушали перевод Калинина на испанский. Старший из проводников, суровый мужчина, несколько старше меня, гордо ответил на том же языке. «Он говорит, топоров не надо». В погибшем сирене жила его родная сестра с мужем и детьми. Он поклялся духом предков отомстить бледнолицым за гибель родственников. Остальные индейцы встретили речь начальника крайне неодобрительно. Правда, возражали они на своем языке, которого никто из нас не понимал. И не надо, без пояснений ясно, люди недовольны решением главаря. Гордость хороша, только зачем отказываться от награды? Одно другому не мешает, в том же духе высказываюсь я. «От подарка отказываться нельзя, мы тоже мстим Ягуару!» Вверх взял реализм. «Да и о чем спорить, когда получаешь плату за то, что был готов делать бесплатно?» Случайность или нет, однако следы отыскались относительно скоро. Относительно в том смысле, что могли бы попасться пораньше, но ведь позже тоже могли. Разовые тропки в джунглях действительно зарастают быстро. Легендарные звериные тропы – это дорожки, утаптываемые из года в год, Лес умеет скрывать много. Человек относится к делу гораздо легкомысленнее. На одной поляне разведчики обнаружили свежие следы костров. Дальше попался клок вырванной ветками одежды. Затем кое-какие выброшенные мелочи. Порой каждый грамм нам кажется тяжелее килограммов, смотря сколько идти. Нам тоже доставалось порядочно, но с обретением цели идти стало веселее.